Кофе? Предложение было высказано тем тоном, что автоматически подразумевал по всем правилам приличия вежливый отказ с моей стороны. Возможно, от хозяина не ускользнуло мое недавнее причащение в Аркашкиной компании, потому-то встретил меня не так радушно, как в первый раз. Однако я решил наплевать на приличие и просто не заметить, что у хозяина нет желания возиться с туркой. — Да, конечно, у вас изумительный кофе. Вздох разочарования подавить ему удалось. Сергей Петрович удалился на кухню, а я от нечего делать принялась изучать интерьер. Но мысль моя не задерживалась на предметах, которые зрели очи. Тот тревожный пульс, что тенькал иголочкой где-то у виска, неожиданно пропал. но разгадки его появления и последующего исчезновения я не понимала, и это раздражало еще сильнее. — Что же я пропустила? — сдалась я вопрос, и принялась искать ответ. Прогнала в памяти весь сегодняшний день, начиная со звонка Фролова и закончив закрывшейся за моей спиной Аркашкиной дверью. — Ничего. От дальнейших размышлений меня отвлек господин Фролов. Поставив передо мной чашечку кофе, он уселся в кресло напротив. Весь его вид показывал, что ему не терпится приступить к разговору. Но, как человеку вежливому, ему пришлось подождать, пока я не сделала хотя бы пару глотков. Таня, как я вам говорил, открылись новые обстоятельства, которые сужают круг подозреваемых. И что это? Сергей Петрович вперил в меня столь долгий изучающий взгляд, словно то, что он собирался поведать мне сейчас, было по меньшей мере государственной тайной. Потом его лицо приняло несколько скорбное выражение, и он начал. «Понимаете, в первую встречу я был с вами не до конца искренним Браво, кубики!» — мысленно отслютовала я. Дело в том, что на самом деле изначально у меня было подозрение только на одного человека. Как не прискорбно говорить, это мой старый приятель Кушинский Владимир Львович. Володя, да. И вот сегодня я, после того, как вы ушли, еще раз перебирал в памяти тот злополучный вечер и неожиданно вспомнил один разговор, который у нас был раньше и про который я давно забыл. Тут он замолчал, устремив отрешенный взгляд к потолку. Я не спешил оторопить его, чувствуя, что и без моего окунукания продолжение последует. Так вот, действительно, вскоре вернувшись из глубин памяти, продолжил господин Пролох. Для того, чтобы понять дальнейшее, мне нужно рассказать, как появился у меня салют. Так мы меж собой называем эту марку. Дело было аж в 84-м году. Я тогда работал в органах. Да-да, не удивляйтесь, я был сотрудником ОБХСС. Если знаете, была такая служба — отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Марка была народной собственностью, не сдержала я любопытство Нет, — немного скривился он. Она была тогда в коллекции Володи. он был директором одного крупного Тарасовского РСУ – ремонтно-строительное управление. Представляете себе, что это такое? Ну, так, в общих чертах. Так вот, его РСУ попало в поле зрения нашей организации. Тут нужно пояснить подробнее. Ограбили один из складов, принадлежавших РСУ. Уголовный розыск ввел следствие. Воров поймали, но дело не в этом. Дело в том, что следом из угрок нам пришла официальная докладная, что есть подозрение на хищение в этой организации, во всяком случае на том самом складе. Работать с проверкой по этому сигналу было поручено моему отделу. Вы понимаете, насколько это было серьезно? Опять же, в общих чертах. Я вам объясню. Вы, Танечка, простите, слишком молоды, и многого не можете знать. В то время существовало такое понятие, как блатные места. Там, где помимо установленной государством заработной платы, существовал источник дополнительного дохода. РСУ из таких мест? Конечно. Хм, в принципе, далеко не первый из списка. И вряд ли кого оно заинтересовало, тем более меня. Ведь с Володей я уже был лично знаком лет этак пять, как коллекционер с коллекционером. Скажу больше. Тогда, без всяких там сигналов, можно было идти и бомбить любой ближайший магазин. Если хорошо потрясти заведующего, со стопроцентной уверенностью скажу вам, нашлось бы за что отправить за решетку. Да что магазин. В то время в обществе уже широко разошлась мораль, что только дурак. живет на одну зарплату, и плоха та работа, где нечего украсть. Но официальная докладная от следователя уголовки лежала у меня в рабочем сейфе, и на сигнал нужно было реагировать. — И что вы сделали? — Я позвонил Володе, и мы с ним договорились, как будто это подзвонивалось само собой, и доуменно пожал плечание о То есть пошли на должностное преступление. — полюбопытствовал я. — Ну, если следовать букве закона, то да. Неприятности у Владимира могли быть большие. По крайней мере, из директорского кресла он вылетел бы запросто. И это еще самое маленькое. Ну и что дальше? Я дал ему два дня фора. Через два дня мы пришли к с проверкой. За это время Кушинский почистил все хвосты. В итоге факт хищения не подтвердился, за беспорядок на складе кладовщица получила строгий выговор, Володя — устный выговор по партийной линии, а я — салют. Вот так Марка оказалась у меня. Ну, а разговор, который вы вспомнили? Прошел десяток лет, в стране, как вы знаете, все круто поменялось. Тогда я еще не так крепко стоял на ногах, как сейчас — А вот Володя, наоборот, резко, как тогда говорили, поднялся. Он позвонил мне и предложил продать ему салют. Я отказал. Вот тогда он и высказал обиду, мол, это нечестно, Марка и так фактически его, да он еще и деньги предлагает. Ну, я ему ответил, что она мне не просто так досталась, тогда я из-за него влететь мог на всю катушку. Ну... — Вроде поняли друг друга, и он от меня отстал. — Как теперь вижу, не до конца. — Итак, вы считаете, что именно он заменил вашу Марку? — Да, я так считаю. На сей раз твердо ответил Сергей Петрович. — Если вы так уверены, зачем вам я, в свою очередь, пришлось разводить руками мне? Или все же есть какие-то сомнения? — Нет, сомнений больше нет. А вот нужны вы мне вот для чего. Он слегка двинулся вперед, как бы предлагая сосредоточиться. Как я вам сразу сказал, в первую нашу встречу дело весьма деликатное. Голословно обвинить Володю я не могу. Не нужны доказательства, и вот их вам нужно найти. Вот что я предлагаю. Вам предстоит сходить к Кушинскому в гости. Предлог такой. Остался в наследство от кого-то альбом с марками, ну, не знаю, от деда, бабушки, придумайте сами. Вам он не нужен, вам нужны деньги. Дальше ваша задача – разговорить его и посмотреть его альбомы. Если повезет, увидите салют. Потом скажете об этом мне. Это в идеале. Есть альтернатива? Скорее всего, да. Вова мог обменять салют. Я покажу вам фотографии ряда равноценных марок, их не так много, на которые вам следует обратить внимание. Я знаю, что у него есть коллекции так же, как он знает, что есть у меня. Если что-то появилось из того, что я вам в дальнейшем покажу, то это также косвенно может подтвердить факт подмены. И к тому же может дать нам след, где искать мою марку. поскольку я буду знать, с кем он мог поменяться. Задача не очень трудная? — Нет, — чуть качнул головой я. Десяток марок я в состоянии зрительно запомнить. Ну и чудесно. Сергей Петрович посмотрел на часы и встал из кресла. Пока его компьютер загружался, я от нечего делать разглядывала изумительную вещь, которая была в его квартире. Декоративный фонтан в виде водопада. Вода стекала со скалы с тихим шелестом. Розовый фламинго застыл в глубоком раздумье на отмеле. Зеленые пальмы и те казались живыми. «Вот!» — услышала я голос хозяина квартиры. Пришлось отвлечься от созерцания искусственной идиллии и выбираться из кресла. На экране монитора я увидел интернет-страницу, электронный адрес, который я моментально запомнила. Хролов кликнул на ссылку «Обмен» и следом на ссылку с нужной тематикой. На открывшейся страничке появились изображения десятка двух почтовых марок. Мой работодатель с задумчивым видом уставился на них. «Да-с-с», наконец изрек он и почесал подбородок. «Я их должна запомнить, чтобы прервать заминку?» — спросил я. Услышав вопрос, Фролов стропянулся от своих дум и заметил меня. «Знаете, Таня, давайте сделаем так. Чтобы не загружать вам голову, я предварительно поработаю с тематикой сам. Завтра в первой половине дня перезвоню. К тому времени, я думаю, у меня все будет готово, и ваш альбом, с которым вы пойдете к Володе, и распечатка подбора интересующих нас марок. На этом я откланялась и покинула его квартиру.